18.5. Номинальный и реальный доход. Чтобы судить о величине дохода, следует различать его номинальное и реальное выражение. Номинальный доход – это сумма денег, поступающая в личное распоряжение получателя. Реальный доход – то количество товаров и услуг, которые можно приобрести на данный номинальный доход. Номинальный доход может быть фиксированным, неизменным, он может уменьшаться и расти. первый Фиксированный доход. Хотя получатель дохода обладает множеством потребностей, превращение их в реальный платежеспособный спрос на соответствующие товары зависит от ряда факторов, прежде всего от цен на товары, входящие в индивидуальный потребительский набор, и от величины номинального дохода. Понятно, что изменение соотношения цен в наборе избираемых товаров вызывает изменение платежеспособного спроса, статей расходов, даже при фиксированной величине номинального дохода. В индивидуальном потребительском наборе всегда представлено три группы товаров – незаменяемые, неэластичные, взаимозаменяемые, эластичные и взаимодополняющие. Возможность маневрирования статьями расходов, а следовательно и мера эффективности использования фиксированного дохода определяется удельным весом эластичных товаров в потребительском наборе.